Глава 31. Знакомым Демьяну Вервольфом оказался молодой мужчина с темно-русыми, почти черными волосами. Кроме хищного взгляда карих глаз, ничто не указывало на его принадлежность к оборотням. Высокий, но не выше Демьена такое же крепкое, правда лишенное видимых татуировок тела. За помощь ей Мориган пришлось отдать Вервольфу внушительную сумму. В любом другом случае она с удовольствием сбила бы спесь с наглеца, потребовавшего такие деньги за исполнение простейшей просьбы, но слишком сильными были нетерпение и желание отыскать Эмму Фицджеральд и понять, имеет ли она отношение к убийствам. Вервольф, представившийся Кеннетом, спрятал деньги в карман черных джинсов и приложил к носу пропахший духами шарф. Постояв так какое-то время, резко сорвался с места. Острый нюх, зверинное чутье, выносливость и силу Вервольфы сохраняли и в человеческом облике. Они вообще никогда не обращались на глазах посторонних и сохраняя таинство процесса перевоплощения и соблюдая букву закона. Разумеется, там, где он был. В Кингюбере за нарушение правила трибунала появляться на улицах города исключительно в человеческом обличье Вервольфа могли посадить в тюрьму на приличный срок. А вот разгуливающего по пропасти волка Мориган легко могла представить. Нравы здесь были куда свободнее, чем в городе, который освещало лишь одно солнце. Лису и тигра, скорее всего, это были аниморфы, в пропасти она видела точно. Они направлялись к восточному острову. Кеннет уверенно шел вперед, лавируя между прохожими. Суровый взгляд, черные джинсы, черная футболка, обтягивающая мускулистый торс... и нежно-бирюзовый шарфик, зажатый в ладони. Мило. Транспорт в пропасти представлял из себя хаотичную систему, которую Мориган мысленно окрестила «кто во что гораст». Здесь от чего-то было очень мало портал-зеркал. Большинство прохожих, вздумавших попасть в другое место, просто колдовали временной портал, разрыв в завесе реальности, который захлопывался сразу, как только заклинатель переносился в нужный пункт назначения. но были и те, кто предпочитал более эффектные способы перемещения. Пока Кеннет шел по следу Эммы Фицджеральд, Мориган увидела и парящую в воздухе платформу, работающую исключительно на магии, медленно плавающую от одного острова к другому, и странное приспособление, имеющее одно колесо, подставку для ног и шест, за который держался пассажир. Вся эта сомнительная конструкция довольно резво катила по улицам пропасти. Еще Мориган с беловолосая ведьма на вороном коне и грозного вида парень, оседлавший сотканного из чистой иллюзии, но удивительно правдоподобного ящера. С каждым проведенным здесь днем нижний город нравился ей все больше. Все-таки скучный и подчиненный строгим правилам Кингюбери проигрывал в оригинальности и яркости чуть театральной пропасти. пока мориган любовалась видами демьян похоже тренировал лицевые мышцы старательно хмурил брови погрузившись в глубокие раздумья что ни говори а отличным собеседникам назвать его тяжело сюрпризом место в котором в конечном счете оказались вервольф берсерк и ведьма ни для кого из них не стало мориган увидела внушительное здание сложенное из белого камня один из монастырей о которых говорил демьян Всю территорию огораживал невысокий белый забор, к монастырю вела широкая дорога и щебня. Подстриженные кусты, ухоженный газон. Было заметно, что здесь обитают трудолюбивые люди. Как объяснил вынырнувший из глубин разума Демиан, здесь выращивали и готовили еду для обезличенных и бедняков. На территории монастыря находилась небольшая ферма, огород с садом, где работали как белые жрицы, так и их добровольные помощники обезличенные. К труду их не принуждали, они сами сюда приходили. Наверное, просто не знали, куда деть время, которое раньше тратили на общение с близкими и родными. А может, просто тянулись к человеческому теплу. «И что, даже жрицам запрещено с ними разговаривать?» «Запрещено». «Не мертвая стража следит за тем, чтобы наказание обезличенных было полноценным. И хотя главный принцип веры белых жриц — всепрощение, они не могут ослушаться приказа стражи. В противном случае маски наденут уже на них самих». Они прошли мимо жрицы, читающей на скамье книгу. Строгое белое платье в пол, накидка, темные косы, уложенные на манер короны. Оторвавшись от чтения, она мимолетно им улыбнулась — А Кеннет уверенно ввел Мориган и Дэмьена к раскинувшемуся за спиной жрицы Саду. «Зачем им это?» — в полголоса спросила Мориган. «Жить здесь, помогать тем, чьих имен они не знают. Среди жриц много белых ведьм, чье призвание — помогать попавшим в беду людям. Они верят, что у каждого есть шанс измениться, искупить свою вину, очиститься от грехов когда-то совершенных». Говорят многие жрицы, бывшие обезличенные, по той или иной причине после снятия маски, вернувшиеся в монастырь. Они сродни отшельникам, которые селятся вдали от людей где-нибудь высоко в горах, с той лишь разницей, что здесь людей они видят, но не слышат. Каждая белая жрица принимает обет молчания в знак солидарности. Обезличенные могут говорить, но смыслом это делать, если никто их не слышит, точнее делает вид. Вот и белые жрицы молчат, чтобы лишний раз не напоминать обезличенным о том, что они изгои. «А ничего, что многие из этих несчастных изгоев убивали и насиловали», — резко бросила Мориган. Взгляд Демиана задержался на ней. «Как я и говорил, белые жрицы верят в искупление и всепрощение». «А как тут со жрецами?» «Они скорее исключение. Ну, разумеется. Женщины куда сердобольнее мужчин». «Не пойму, ты осуждаешь их за это или одобряешь?» — усмехнулся Демьян. Ответить Мориган не успела. Кеннет остановился в двух шагах от девушки, срезающей из куста пожухлые листья, и указал на нее рукой. «Она!» Незнакомка тут же обернулась. «Спасибо, великий конспиратор!» — не скрывая недовольства, — сказала Мориган. Кеннет пожал плечами и, посчитав свою миссию выполненной, направился к арочным воротам монастыря. Морега накинула взглядом стоящую перед ней Эмму Фицджеральд. Наглухо закрытое серое платье до пят облегало фигуру приятной полноты. Такая, говорят, нравится мужчинам. Волосы спрятаны под глубоким капюшоном, лицо закрыто серой маской. Прорези узкие, исключительно для глаз и рта, не оставляющие и дюйма лишней кожи. Все вместе это смотрелось жутковато и странно. Вдоль стен монастыря прохаживался немертвый страж. Он словно был призван разделить любовь обезличенных к серому цвету. Таковой была не его одежда, но кожа. Вместо брони или любого другого облачения — лохмотья, в которых его когда-то похоронили. В черных веретнических глазах не наблюдалось и тени мысли. Как и сказал Дэмьен, стражи не думали. За них, неразумных куколок из плоти и костей, действовали сидящие внутри бесы, которых подчинила себе Агнес Фицджеральд. Заложенная в страже заклинание бывшей королевы с ее смертью не рассеялась. Она действительно была сильной веретницей. Но со временем оно все таки ослабнет, и что будет потом? Не мертвые стражи умрут, или бесы возьмут над ними контроль? Демьян встал так, чтобы загородить стражу обзор. Эмма Фицджеральд обратилась Мориган к обезличенной. «Кто? Почему вы?» Наверняка отвыкшая от того, что с ней говорят, младшая дочь Агнес растерялась. «Вы знаете, что со мной запрещено?» «Знаю, и мне плевать», — пожала плечами она. «Кто вы такие?» — спросила Эмма с опаской, косясь на берсерка. «Ты знаешь, что произошло с твоей семьей? На удивление, тонкие руки в серых перчатках взлетели к лицу, скрытому под маской, зажали рот, из которого вырвался сдавленный хрип. Так-то тебе не занимать, сердито процедил Дэмиан. Я ничего еще не сказала, возмутилась Мориган. Что? Пожалуйста, что? Мне очень жаль, Мэс Фиджиральд. Надо же, оказывается, Берсерк умел говорить сочувственно и мягко. На Толь Дебраль было совершено нападение. Кто-то из высокого собрания? Эмма все еще держала руки у лица, отчего ее слова звучали глухо. Нет, дух, который прячется в зеркалах. С зеркала? Боги, кто-то погиб? С Оливией все в порядке. Оливия защитила себя чарами, она идет на поправку, но лины ваша мать. Эмма закрыла руками лицо и затряслась в беззвучных рыданиях. Мориган, воспользовавшись удобным моментом, шепнула Дэмьену, Проверь, есть ли на ней печать. Не все же мне одной тратить энергию на чары. Это такой щадящий самолюбие способ сообщить, что ты этого не умеешь. С издевательской усмешкой осведомился Дэмьен. Морриган устремила на него взгляд, который должен был передать, насколько она возмущена подобным смехотворным предположением, Чтобы она, дочь леди Ворон, и чего-то не умела? К счастью, у Дэмьена было слишком мало времени, чтобы убедиться в собственной правоте. Сосредоточив взгляд на плачущей Эмми, он нарисовал в воздухе знак. «Печать не сломана», — был его вердикт. Обезличенная успокоилась на удивление быстро. Дэмиан, сама галантность, соткал из иллюзии шелковый платок. Эмма улыбнулась, уголки губ чуть приподнялись в прорези маски и осторожно промокнула глаза. «Лин, мама, значит, Оливия королева?» «Нет, но вы, возможная претендентка на трон», — сощурила глаза Мориган. Дэмиан покосился на нее, но она его взгляд проигнорировала. Печать печатью, но не хотелось бы так быстро вычеркивать Эмму Фиджеральд из списка потенциальных убийц. Он и без того был весьма небольшим. Эмма нервно рассмеялась. «Королева? Я? Боюсь, это не для меня. Лин — другое дело. Мама готовилась дожить лет до восьмидесяти, если повезет, а потом передать трон Лин. Веретницы живут меньше других ведьм, много энергии уходит. Мы с Алиф вечно ее разочаровывали». «Алин, она была очень похожа на нее и сильнее нас двоих вместе взятых». В словах и Тони Эммы было столько горечи, что Мориган неожиданно для себя самой почувствовала к ней искру симпатии. Как же похожи истории двух с виду таких разных семей, Фиджеральд и Блэр. «Равнодушие и сильный характер матери». Ее зацикленность на постижении ведьминского искусства и отказ одной из дочерей типа ее стопам, который, конечно же, одобрения не вызвал. Значит, Агнес вообще не видел от тебя или Оливию в роли королевы. Эмма невесело усмехнулась. Обычно читая нам очередную лекцию, мама говорила так: младшая, бестоланна, а средняя вечно витает в облаках. Мориган вздернула бровь. Жестко. и ситуацию усугубляло то, что ты не стала веретницей, как твоя мать Оливия Элин. «Я хотела стать белой ведьмой», — Эмма вздернула подбородок, но поникла мгновение спустя. «Так, глупо, что я оказалась среди себе подобных, но не могу даже с ними заговорить. Насмешка судьбы». «Белая ведьма? Не так уж и удивительно». Нередко дети черных ведьм, насмотревшись на жуткие ритуалы матерей и на их не менее жуткие последствия, навсегда зарекаются обращаться к черной магии. Что уж говорить о веретничестве, которое даже у самой Мориган вызывало брезгливую гримасу. Впустить в себя темную сущность, которая будет паразитировать, пить твои жизненные соки, взамен давая право творить мощнейшие черные чары, привлекать на свою сторону демонов и духов, насылать порчу на людей — Мориган всегда считала веретничество самым мерзким из всех разновидностей черной магии. Кто знает, как повернулась бы ее судьба, если бы бад была веретницей? Вполне возможно, что тогда Мориган пошла бы по пути Клио, отринув родовой дар. Эмма, ты знаешь кого-нибудь из твоего окружения, кто не любил твою мать и занимался зеркальной магией? Нет, не знаю. «Может быть, но об этом не принято распространяться. Если это кто-то из глав враждующих с нами домов, то они тем более будут молчать об особенностях своего дара». «Не могу не согласиться», — заметил Демьян. «Эмма, понятно, что у вашей семьи много врагов. Но что насчет тех, кто вхож в твой дом? Ваши с сестрами союзники, друзья? любовники?» Прежде словоохотливая и обезличенная насторожилась. Почему я должна рассказывать вам об этом? Потому что это в твоих же интересах, убежденно сказала Мориган. Ты что, не хочешь поймать того, кто убил твою сестру и мать? Эмма молчала, обхватив себя серыми руками за серые плечи. Мориган понимала, с каждой секундой охватывающего ее недоверие к чужакам она все больше замыкается в себе. Демьян тронул Мориган за локоть, бросил обезличенный. Прошу нас извинить. Оказавшись на небольшом расстоянии от Эммы, шепнул, «Твои замашки-охотницы здесь не помогут, поверь мне. Я могу не знать многого, но людей я знаю. Научился их узнавать. Мне парню Эмма не доверится, и она, как белая ведьма, чувствует во мне силу зверя. Чувствует во мне берсеркой и подсознательно боится. Но ты... У тебя есть история. Ты можешь завоевать расположение Эммы, но только если будешь искренней». Разговор по душам, что может быть проще для такой, как Мориган? Для той, что старательно запирала чувства глубоко внутри, зная, что всегда найдутся люди, которые захотят воспользоваться твоей уязвимостью. Она привыкла так жить, не оставляя камня на камне от своих слабостей, или, если не могла от них избавиться, старательно их пряча. Ее так научили. Запрокинув голову, Мориган резко выдохнула и решительным шагом направилась к Эмми. Та вдруг съежилась, словно испугавшись, что ее сейчас ударят. Нет, в семье Фиджеральд определенно была только одна королева. Возможно, Лин смогла бы стать ее достойной заменой, но этого им никогда уже не узнать. «Эмма, я понимаю, что тебе сейчас нелегко, но Оливия, Лин и твоя мама стали не единственными жертвами. Дух убил мою сестру». Но благодаря магии Вуду я сумела вернуть ее к жизни или к некоему ее подобию. Однажды ты снимешь маску и счастливо заживешь вместе с сестрой, а моя сестра ослепла на всю оставшуюся жизнь и вынуждена навсегда остаться в пропасти в чужой для нее вселенной. Я должна сделать для нее хоть что-то, я должна за нее отомстить. Эмма долго молчала, так долго, что Мориган уже потеряла надежду на ответ. Но как вам поможет информация о тех, кто вхож в толь браль Все дело в зеркале, с него все началось. Я должна понять, кто и зачем зачаровал его и кто прячется внутри, кто убивает людей, мою сестру, твою сестру и маму, невинных случайных жертв, которые пострадали лишь для того, чтобы убийца проник в пропасть. Мориган рассказала Эмми все, что знала. Клио выкупила зеркало у и несколько дней спустя дух на нее и напал. Думаю, зеркало попало в Кингьюбере случайно. Убийца, кем бы он ни был, по какой-то причине не мог долго оставаться в одном теле, поэтому их приходилось менять, пока он снова по моей вине не очутился здесь. Уверена, дух не напрасно моими руками убил Алиан Гвен. Я могла или попасть в тюрьму, или сбежать в пропасть и привезти с собой убийцу». В этом и был его план. «А значит, не впусти ты его сюда в своем зеркале, бессмысленных смертей стало бы еще больше», — заметил Дэмьен. «Пока дух не добрался бы до пропасти, он бы не остановился». «Мне нужно понять, как зеркальник стал тем, кем он стал, и почему», — коротко кивнув, продолжила Мориган. «И каким образом дух очутился в зеркале в толь Не сам же он себя там запер». «Но я не знаю, правда». Растерянно сказала Эмма. Огляделась по сторонам, явно выискивая взглядом стражу, боялась получить наказание за нарушение правил. «У нас очень узкий круг общения, что и говорить, нас сторонятся. О нашей семье ходят такие слухи, дескать, если криво посмотришь на Агнес Фитцжальд или ее дочерей, на тебя нашлют пожизненную порчу, а если вздумаешь оскорбить или обидеть, вообще проклянут до седьмого колена». Ах да, еще призванные нами демоны порой вырываются из наших тел и бродят по пропасти, отыскивая жертв для кровавого пира. Эмма, соберись, настойчиво сказала Мориган. Да, простите. В общем, не удивительно, что друзей у нас немного. Я по сравнению с сестрами, сама общительность, но среди моих знакомых только белые ведьмы. Правда, зеркальников среди них нет, а духи из мира теней это черная магия. С губ Мориган едва не сорвалось «спасибо, что открыла мне глаза», а я-то не знала, но она сумела удержаться от издевки. Демиан, черт его побери, снова оказался прав. Ей необходимо доверие Эммы Фиджеральд, и пока убийца не будет пойман, Мориган придется прикусить язык. Лин вообще не поддерживает отношения и ни с кем, кто не принадлежит нашему дому. Адгерент нашего дома Павла — очень хмурая и неразговорчивая девушка — Они с Лин подруги, а больше она и не общается ни с кем. Даже со мной и Оливией довольно холодна. Была холодна. А Оливия? Эмма вздохнула, но промолчала. Выкладывай, нетерпеливо потребовала Мориган. Снова вздох и виноватая. У Олив был друг. А поподробнее? Подробностей я не знаю. Он точно маг при деньгах, дарил ей всякие забавные вещицы. Они держали роман в тайне, не знаю почему. Думаю, он не был веретником, и Оливия боялась, что мама его просто не одобрит. Как всегда, как и всех, кто хоть немного нам нравился. Эмма, пожалуйста, это очень важно. Прости, но я правда больше ничего не знаю. Знаю, что его зовут Итан. Он очень красив, но я никогда его не видела. Нет ни спектрографии, ничего, говорю же, Оливия все хранила в секрете. Всё, что могу вспомнить из ее обрывочных фраз, «Он чуть старше нас и, по-моему, темноволосый». Оливия была безумно влюблена, даже странно, что мама не видела, как она переменилась. Впрочем, на нас солив, она обычно... «Прости», — Эмма шумно выдохнула. Оливия говорила о нем несколько месяцев, но несколько месяцев назад стала совсем хмурой, даже грубой. Я пыталась расспросить ее, а она... Я подумала, что они расстались... А потом все это, кража кулона, мое осуждение, монастырь и вы. «Эмма, ты все равно уже осуждена. Скажи честно, ты крала амулет Ассона?» «Конечно нет», — устала сказала она. «Я тебе верю», — кивнула Мориган. А Эмма вдруг расплылась в улыбке, которая смотрелась так странно в тандеме с жутковатой маской и переизбытком серого. Они попрощались с обезличенной. На обратном пути от монастыря Мориган лицом к лицу столкнулась со стражем и не сумела удержаться, чтобы не проверить пришедшую в голову мысль. Замерев напротив стража и побудив Демьена остановиться, Мориган вынула из поясной сумки зеркальце и свечу. «Что делаешь?» — спросил тоном человека, привыкшего наблюдать чужие причуды. «Заглядываю в мир теней, что же еще?» Огонек свечи был ее маяком, способом не заблудиться в мертвом мире. Поверхность зеркала стала его отражением. Там, в его глубине, плоть слезла с костей, обнажая бьющуюся в клетки из ребер темную сущность, мелкую, и ершистую, с лучиками-тенями. По ощущениям, очень молодую. Бес. Нет, скорее бесенок, отчаянно рвущийся наружу из костяной ловушки. Только там, в отражении мира теней, Мориган могла увидеть веретнические чары Агнес. Многие плетения уже порваны, смерть заклинателя не могла оставить чары неизменными. Но даже когда те будут уничтожены, что станет с бесенком, выдернутым из мира теней в мир враждебный, чужой, незнакомый? Мориган не могла сказать точно, что толкнула ее на этот шаг. Она не раздумывала, просто прошептала «Тайн фаталии и в одной руке сжимая зеркало, вторую положила на грудь немертвого стража. Выгнулась резко так, что захрустели позвонки, становясь не проводником в мир теней, но его дорогой. Хлынувшая через море гонгобесёнку сила, позволила тому разорвать последние звенья чар и через нее же вернуться в родной мир. А мертвый страж снова стал чьим-то мертвым другом, мужем, братом или отцом. «Ты освободила его, того, кто сидел внутри», — нахмурился Демьян. «Зачем?» Что за странная симпатия к темному созданию? Он в клетке Демьян, и он порабощен. Берсерк покачал головой, но эмоции по его лицу прочитать было сложно. Глядя на лежащее у ног мертвое тело, Мориган глухо сказала: Для многих мы, ведьма и Берсерк, темные создания. Для многих мы незаслуживающая свободы тьма.